Буря вооружений. Читает Эролион. Глава 43. Гости. Очень хорошо. С этого момента мы будем одновременно и союзниками, и соперниками. В связи с этим позволь мне предложить тебе кое-какую информацию в качестве гаранта нашего Альянса. Тактика колдуньи может сделать Маси Ауру пренеближительной к любому виду отношений. Однако, если она когда-нибудь влюбится, ее страсть будет практически абсолютной. Таким образом, я предлагаю тебе сделать первый шаг как можно скорее. Время дорого, и чем дольше мы будем это откладывать, тем больше соперников у нас появится. Вандун пожал плечами и ответил. «Я пока не настолько заинтересован в этом, в отличие от тебя. Мне нравится естественный ход вещей». К тому же я не знаю ее так хорошо, как ты». Лицо Хуян Сюаня расплылось в усмешке. Он вздохнул и сказал. «Если бы я услышал это от кого-то другого, я бы решил, что он, извини за мой язык, пиздит. Но почему-то я убежден, что ты сказал мне правду». Открытость Хуян Сюаня удивила Ван Дуна. Он сделал паузу и ответил. «Должен сказать, что чем больше я тебя узнаю, тем сильнее ты отличаешься от моего первого впечатления. Мне всегда казалось, что ты п р е т е н ц и о з н ы й интроверт. п р е т е н ц и о з н ы й интроверт? Ха-ха. Все обычно считали меня хвастливым экстравертом. Ну или просто напыщенной задницей. х а х а Из-за своих ругательств Хуян Сюань показался Ван Дуну еще более открытым человеком. Что мы будем делать дальше? Нам нужно действовать. Она не упадет на наши колени, стоит нам только присесть. Она живет в особняке, в Шанжине. д Давай навестим ее. Ты хочешь, чтобы я разделил с тобой бремя и смущение, когда она устроит тебе холодный прием? Нет, я просто хочу разделить с тобой одну сцену. И, может быть, смогу проявить себя. Хуян с ю н не скрывал своих мотивов, но такая честность сделает его еще более очаровательным в глазах любой девушки. а, возможно, и для Ма Сяору. Не теряя времени, парни спустились к машине на магнитной подушке Ху Ян Сюаня, припаркованной у ресторана. Подозрения Ван Дуна оказались обоснованы. Этот парень слишком хорошо подготовился к, казалось бы, случайной встрече. Он даже подготовил транспортное средство, необходимое для посещения особняка. Ван Дун знал, что его могут заманить прямо в ловушку. Возможно, он еще пожалеет о своих действиях. но внутри него, подобно дикому цветку юности, яростно пылала уверенность. Возможность увидеться с массе ауру на выходных была слишком соблазнительной, чтобы ей сопротивляться. Молодые люди, не способные действовать импульсивно, возможно, так и не дождутся никогда своего часа, чтобы показать себя. Что же касается вопроса о том, кто толкает тебя на поступки, ангел или демон, это не столь важно. Главное – не сопротивляться своим порывам. В этот момент Ван Дун вспомнил случай, произошедший на Нортоне, когда он кинулся один на толпу загов ради защиты своего друга и испытывал чувство огромной гордости. Через 20 минут парни добрались до особняка. Даже на большом расстоянии огромные размеры здания придавали ему крайне грозный вид. Они прошли проверку безопасности, и Ху Ян Сюань позвонил в звонок на воротах. «Что они здесь делают?» Саманта обратилась к Мася Ору. Она уткнулась лицом в подголовник, а массажистка разминала девушке спину. «Я не уверена, но надеюсь, что они останутся, чтобы пообщаться с нами». «Глупая девчонка, я знаю, о чём ты думаешь. Не нужно скрывать это от меня. Девочка просто хочет повеселиться. Я всё понимаю». Саманта продолжала наслаждаться на массажном столе. На спине девушки лежало небольшое полотенце, но этого было совершенно недостаточно, чтобы скрыть ее пышные бедра. «Я здесь не единственная девушка!» Мася Ауру повернула голову к Саманте. «Нет уж, у меня было достаточно мужчин. Они слишком глупы или просто хотят воспользоваться мной. Я решила всегда оставаться одинокой. Я ни на секунду не поверю в это. Тебе просто нужно найти своего единственного!» Решительным голосом ответила Мася Ору. Она всегда верила в любовь. Если ее трудно найти, это еще не означает, что ее не существует. На лице Саманты появилась слабая улыбка. По правде говоря, она никогда не испытывала недостатка в поклонниках, пока училась в Кайпу. Некоторые отдавали ей все, что у них было, но не обладали настоящим талантом. А некоторые притворялись равными ей, но от них так и разило высокомерием. Возможно, из-за того, что она была слишком умна и рассудительна, Саманте никогда не удавалось встретить парня, который смог бы поразить ее в самое сердце. Для нее любовь казалась просто чудесной сказкой. Девушка решила посвятить себя чему-то по-настоящему важному, например, возрождению Эрланга. Вандун и Хуян Сюань медленно направлялись к особняку. Хотя Хуян Сюань происходил из довольно известной семьи, Он не мог не отметить, что на фоне этого особняка его семейная резиденция казалась убогой и дешевой. Начиная от декора и заканчивая планировкой особняка, он во всем ощущал изысканный вкус владельца. С другой стороны, Ван Дуну просто не хватало знаний, чтобы различить все нюансы архитектурных стилей и вкуса для понимания изысканного декора. Он видел просто роскошь, как и в любом богатом доме. При виде сидящей рядом с Мася Ору Саманты челюсти парней невольно отвисли. Они рассчитывали на встречу с одной Мася Ору, поэтому их лица буквально скривились от напряжения. «Какого черта вы тут забыли, мальчики? Эй, чего вы испугались? Я не кусаюсь!» Прошипела Саманта, прожигая парней разоблачающим взглядом. «Директор Саманта, поскольку сегодня выходной...» Я приехал, чтобы пообщаться с Масяору, уверенно ответил Хуян Сюань. Он не особо боялся Саманту и был достаточно уверен в себе, не говоря уже о том, что без своего официального костюма она внезапно показалась ему гораздо младше своего реального возраста. А что н а с ч е т тебя? Девушка переключила с в о е внимание на Ван Дуна. <со> <маньян> я здесь, э, я здесь, чтобы обсудить домашнюю работу. Парень немедленно пожалел а сказанном. Лица всех остальных на мгновение застыли, после чего они дружно рассмеялись. «Какое удобное оправдание! В любом случае, сегодня выходной, поэтому я позволю этому сработать!» Саманта резко развернулась на пятках, скинув над плечами водоворот из тёмных волос, невольно собирая внимание на своих белоснежных босых ногах. Вандун ничего не мог с собой поделать. и продолжал поглядывать на пару изысканных ножек пока с а м а н т а отходила в сторону он даже не думал что ведя себя как обычный человек она может выглядеть настолько милой ему казалось что впечатление было вызвано резким отличием от ее обычного образа холодного и сурового руководителя в массивных очках скрывающих половину ее эмоций мася ору устроила двум посетителям экскурсию по своему дому в отличие от хуян сюаня который время от времени кивал и отвечал, мысли Вандуна плавали в далёком нигде, пока вся компания переходила из комнаты в комнату. Он не мог думать ни о чём, кроме молочных ножек Саманты и её очаровательного смеха. «Что ты об этом думаешь, Вандун?» Услышав голос Масяуру, он слегка встряхнул головой, чтобы снова вернуться к реальности. и э хорошо, хорошо, очень хорошо». ответил Ван Дун, совершенно не зная, о чём она спросила. к у я н Сюань прервал невнятный ответ Ван Дуна. «Дизайн этого сада действительно бесподобен. По моему скромному мнению, это, возможно, лучший сад на Земле. К примеру, вот это сложное украшение, я уверен, что их не больше пяти во всей конфедерации». Глаза Ван Дуна пробежались вокруг, и внезапно он нашёл, что искал. Саманта расслабленно слушала музыку, вытянув свои длинные ножки на кушетке, а ее безукоризненные пальцы покачивались в такт-ритму. Увиденное полностью ошеломило парня. В груди яростно заколотилось сердце, а в голову стремительно ударило кровь. Он ощутил то, что не чувствовал даже при первой встрече с Мася Ору. С большим трудом собрав уцелевшие кусочки сознания, он сильно себя ущипнул. Буль отрезвила Ван Дуна. Он почувствовал некоторое смущение и быстро взял себя в руки, прежде чем двое других успели заметить следы его плотских желаний. «Ван Дун, ты выглядишь рассеянным», – раздался голос Ху Ян Сюаня. «Не, я просто п о т р я с ё н тем, насколько удобен этот дом!» Он пожал плечами, делая вид, что его мысли не заняты чем-то другим.